Пракс был бы с ними, обсуждая подстройку каскада и неявные хлоропласты. Но сидевшие посредине Холдена команда были счастливы и довольны жизнью, словно устроились на камбузе собственного корабля, летящего в вакууме. А Мэй, влюбившиеся в Амаса, до сих пор с криками и плачем отказывалась оторваться от отца. Пракс прекрасно понимал чувства дочери и не пытался ей перечить.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 «Сказала она. Наверное, вы меня не помните». «Хм, не припоминаю». «Я Кэрол Киесовски», — представилась девушка, ткнув себя в ключицу, чтобы он не ошибся. Кого она подразумевает под «я»? «Мы обменялись парой писем после вашего видео про Мэй». «Ах, да», — закивал Пракс, отчаянно пытаясь вспомнить, что же она писала. «Я просто хотела сказать, что вы оба очень отважны».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 Все коды подошли, мы вели их, как мух на ниточке. А когда снаряды вошли в пояс, Фред их расстрелял. Все до единого. Ну, это же хорошо, удивился Пракс. Разве нет? Ничего хорошего, если это проделал он, отрезала авасарала. Он играет мускулами. Показывает, что пояс обзавелся грозным арсеналом. Мужчина в мундире, сидевший слева от авасаралы, заговорил с женщиной позади нее.